Глава пятая. Последние годы Андрея Вознесенского. Февраль 2011 года. Я ощущала свой долг перед ним, болеющим, отчаянным, когда не действовали уже лекарства, когда он не мог подняться наверх по лестнице в доме, которую он назвал созданием «неумелой архитекторши». Я расскажу о том, каким символом стала новая лестница в нашей старой разрушенной даче, доставшейся нам от скончавшегося Федина. Когда мы жили еще в подвальной части этого дома, Нина Константиновна, внучка Федина, которая имела право еще несколько лет жить в этой даче, пришла в Литфонд и сказала от имени Федина. У них все время болела совесть, что такие два человека, о Вознесенском, конечно, шла речь в большей степени, Живут в сгоревшем подвале на другой улице, оба, будучи формально членами Союза писателей столько лет. Мы были лишены членства из-за крика Хрущева, что она хочет написать заявление от себя и от покойного Федина и передает право жить там нам. И приписала, что мы оба интеллигентные люди, которые ничего не изменят и не перестроят, будут хранить их дом как музей. Сама она переехала к Навашиным, а его жена Крандиевская, талантливый художник, нарисовала потом мой портрет, который впоследствии мой сын выкупил за очень большую сумму и подарил мне на юбилей. Портрет до сих пор висит у меня в доме на даче. Навашин был ученым, академиком. Они были очень рады, Нине Константиновне, с которой дружили, и отдали ей часть своей дачи. В свое время часть им отдали Ивановы, часть — Лиля Брик и Катанян. Когда мы поселились в доме, там все плохо работало. На этой дивной даче, если открывали один кран, то в другом месте вода уже течь не будет. Беспрерывное отключение света. Один раз, замерзли и взорвались все трубы и погубили половину архива. Но мы ничего не меняли. Но вот когда Андрей заболел, встал вопрос, что нам делать. Он уже не мог подниматься по нашей крутой лестнице. Один раз это даже чуть не закончилось трагедией. У нас была сиделка, которая жила в соседней комнате, гостевой, у него за стеной. Она заснула. Не услышала, как он ее звал своим уже тихим голосом. Не услышала и колокольчика. И он решил, что может встать сам и пройти два шага в туалет. Он рухнул. Причем таким страшным образом, что с лестницы упал, пробив головой окно. Все было в осколках и крови. Позже из его головы вынули 30 осколков. Немедленно вызвали скорую. Потом я его возила на перевязки. Тогда встал вопрос, как он дальше будет преодолевать эту лестницу? Или как водить его? Потому что вдвоем по ней идти тоже почти невозможно. Очень узкая и крутая. И я начала ночи напролет думать, как мне быть. И я перебрала, по моему мнению, все варианты и отмела их. Лифт при наших частых отключениях электричества может просто повиснуть с Андреем внутри. Фуникулер технически невозможно. Я поняла, что есть только один выход — выстроить внешнюю лестницу. Пологую, с площадками, на которых можно отдыхать. И довольно широкую, чтобы его можно было водить по ней, когда меня нет дома. Я заплатила довольно много, потому что сроки были сжатые, состояние болезни ухудшалось, и появилась лестница. Андрей мне сразу сказал, что мы выкрасим ее в синий цвет. Она была очень яркая, сияла на солнце звездными вспышками, и последнее стихотворение было посвящено этой лестнице. Андрей угасал на глазах. С каждым днем его способности становились все слабее. Пропал голос, потом слух. Не могу сказать, Сколько нервных заболеваний у меня образовалось за время его болезни! Невозможно было наблюдать его страдания, понимать, что ты бессилен, что конец неизбежен, но эта лестница продлила ему жизнь и творчество. Я ему много раз предлагала переехать вниз, но безрезультатно. Наверху его держало его стремление к независимости, любовь к панораме Переделкинской с видом на дачу Пастернака. Жизнь прожить, не поле перейти. И на аллею, посаженную Афиногеновым. Весь этот пейзаж — это была его аура, которая являлась его продолжением. Я возила его на жюри «Триумфа». Многие меня осуждали, говорили, что я его мучаю. Но видели бы они, как он страдал, когда я его оставляла. Ему нужно было доказательство того, что он живой, мыслящий человек. Он писал стихи и сохранял сознание до самой последней минуты. Последние его стихи о том, что мы оба падаем, обняв мой крест. И самые последние — не отчаивайся, все наладится. И он так долго остывал, что я думала, что его верну. Вскрытие показало — что все остановилось одновременно и не подлежало оживлению. Может быть, поэтому у меня было такое острое восприятие, когда в книге Игоря Николаевича Верабова упоминалась лестница. При довольно большом количестве мелких ошибок и истолкований появлялась зеленая лестница. Она ни при каких обстоятельствах не могла быть зеленой, только синей, вслед за Заболоцким и Пастернаком. Мы долго искали именно эту краску, которая переливалась на свету перламутром.